ответственность и долг Ответственность за свои поступки есть первичное ощущение человека, данное ему Богом вместе со свободой воли и эстетическим чувством. В зависимости от уровня сознания ответственность перед Богом может интерпретироваться как ответственность перед близкими, группой, этносом, человечеством, природой, планетой, собой, то есть своим высшим я или Богом. Чем выше духовный уровень человека, тем выше и его чувство ответственности, но человек никогда не в силах снять её с себя. Понтий Пилат напрасно умывал руки. Трагическая ситуация возникает в том случае, когда человек растёт или оказывается среди духовно более низкого окружения. В этом случае ответственность, объективно лежащая на нём, существенно выше, чем на окружающих. Он это чувствует, но не понимает, в чём дело. Почему-то жизнь его всё время бьёт окружающих к нему явно несправедливы и всё время требуют от него больше, чем от остальных. Он старательно и, казалось бы, безупречно выполняет свой долг, то есть жёсткую систему обязанностей, сформированных обществом и рассчитанных на соответствующий духовный уровень. Но, тем не менее, он не может вписать в окружающую его реальность. Возникает конфликт. Другой, внутренний вариант конфликта возникает в том случае, когда человек подменяет внутреннюю ответственность за свою жизнь внешним то есть разработанным обществом долгом, но чувство его недостаточность для себя усугубляет его в крайней степени. Тогда человек выбивается из сил, выполняя то, чего он по своей карме делать не должен, что он уже изжил. При этом он духовно стоит на месте, портит себе карму и, не понимая, в чём дело, приходит отчаяние. А дело всё в том, что на низком относительно обществу духовном уровне человек нередко может себе позволить руководствоваться внешним долгом. Последний более или меня соответствует внутреннему долгу. Но по мере духовного роста внутренний долг меняется и начинает расходиться с внешним. Это чрезвычайно смущает человека долга, которому кажется, что в нём говорит эгоизм. Однако на высоком духовном уровне голос высшего я намного сильнее, чем голос эго. И кроме того, если такой человек не слушает своего высшего я, то нарушение указаний последнего ведёт к гораздо большим субъективным неприятностям, чем неисполнение желаний эго. Человеку внешнего долга наиболее трудны такими образом ситуации, когда высшее и низшее я вместе противоречат его пониманию долга. Он скорее согласится страдать, сильным элементом мазохизма, но поступит в соответствии со своим ложно понятым долгом. С повышением духовного уровня долг, как некоторая жёсткая система обязанностей, постепенно исчезает. остаётся и возрастает лишь общая ответственность за поведение в каждой конкретной ситуации.